Правда, все дело во времени, и эффект будет обратным, если заняться творчеством несколько позднее. Ибо те, кому, несмотря на наше сопротивление из-за злобы и ничтожества, удалось разрушить наши иллюзии, отделившись от придуманной нами любовной химеры, исчезли бы и сами. И если мы в это время примемся за работу... то эти чувства наша душа выдумает вновь и отождествит их для нужд самоанализа с якобы любившими нас. Тогда литература, вернувшись к творчеству, прерванному любовной иллюзией, придаст своего рода загробную жизнь несуществующим более чувствам. Конечно, мы должны оживлять наши страдания со смелостью врача, испытывающего на себе прививку от опасной болезни. Но в то же время нам необходимо осмыслить его, обобщить, и в определенной мере это поможет избавиться от удушья, разделить горе с миром, а это подразумевает даже какую-то радость. Там, где жизнь заводит нас в тупик, разум буравит выход, ибо хотя и нет средства от неразделенной любви, Констатируя страдания, мы словно предуведомляем самих себя о последствиях, которые оно повлечет. Уму неведома круговая порука безысходной жизни. Так что мне нужно было примириться, поскольку ничто не может длиться, если не становится общим, если дух не замыкается в себе самом, с мыслью, что даже самые дорогие для нас в частности, для писателя, люди, в конечном счете, просто позировали ему как художнику. В любви наш счастливый соперник, иными словами, враг, наш благодетель. Он придает существу, вызывающему у нас всего лишь безличное физическое влечение, безмерную ценность, хотя с ним никак и не связанную, но приписываемую ему нами. Если бы у нас не было соперников, удовольствие не притворялось бы в любовь. Если бы у нас их не было, или если бы мы не думали, что они у нас есть. Вовсе не обязательно, чтобы они существовали в действительности. Нам пошла бы на пользу даже иллюзорная жизнь, которой и подозрение, и ревность могут наделить несуществующего врага. Иногда, когда скорбь существует лишь в виде наброска, новая грусть, новое страдание посещают нас, позволяя закончить и дополнить его. Не следует слишком уж жалеть себя из-за этих действенных и полезных огорчений, ибо в них нет недостатка, они не заставят себя долго ждать. Надо все же торопиться, потому что они не длятся долго. Мы либо утешимся, либо, если они слишком сильны и сердце утратило свою крепость, умрем. Только счастье целительно телу, зато именно горе укрепляет силу духа. Впрочем, даже если оно не открывало нам с каждым разом свои законы, оно все равно необходимо — чтобы вернуть нас к истине, заставить понимать вещи всерьез, с каждым разом вырывая сорняки привычки, скептицизма, легкомыслия, безразличия. Правда, истина несовместима со здоровьем и счастьем, и не всегда совместима с жизнью. В конце концов, горе убивает. С каждой слишком сильной новой болью мы чувствуем, как кровоточит еще одна вена, как вьется в смертельных изгибах вдоль виска, тенью пролегает под нашими глазами. Так мало-помалу складываются эти жуткие, опустошенные лица старого Рембрандта, старого Бетховена, над которыми так смеялся мир. Если бы не страдание сердца, это можно было бы назвать мешками под глазами и морщинами. Но поскольку силы могут притворяться в другие силы, Поскольку длящееся горение становится светом, а электричество молнии фотографирует, поскольку наша тупая сердечная мука может возвышаться как стяг над видимым постоянством образа каждого нового горя. Примем физическую боль, которую она приносит ради духовного знания, которое она открывает.